Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Диадема» представляют. Антон Пал Чехов. Дуэль. Моноспектакль Игоря Костолевского.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 Есан Давидович, на один вопрос начал Лаевский, когда оба они, он и Сомоленко, вошли в воду по самые плечи. Положим, ты полюбил женщину и сошёлся с ней. Прожил ты с ней, положим, больше двух лет и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае? Да очень просто. Иди мачку на все четыре стороны и разговорись. Что я ей сказать, а ей не деваться некуда. Женщина она одинока, безродная, денег не гроша, работать не умеет. Мне ну, что, сиди на время 500 в зубы или 25 помесячно и никаких отпрос? Ну, допустим, что у тебя есть и 500, и 25 помесячно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентная и гордая, неужели ты решился бы предложить ей деньги и в какой форме?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 Давились до меня, то я бы и виду я не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти. Ему вдруг стало стыдно своих слов. Он похватился и сказал: "А по мне хоть бы и вовсе баб не было, да но ну их к лешему". Приятели оделись и пошли в павильон. Тут самоленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда.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 Он обеими руками разглаживал бакены и говорил, глядя на море, «Удивительно великолепный вид!» После долгой ночи, потраченной на невеселые и бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лоярский чувствовал себя разбитым и вялым. От купания и кофе ему не стало лучше. Будем, Александрович, продолжать наш разговор, сказал он. Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу, дела мои с Надеждой Фёдной плохи, очень плохи. Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться. Самой Ленка, причувствовавшей о чём будет речь, потупила глаза и застучал пальцами по столу. Я прожил с ней 2 года и разлюбил, продолжил Лаевский.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 Я должен обобщать каждый свой поступок. Я должен находить объяснение, оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы дворяне выраждаемся и прочее. В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что всё время думал: "Ах, как прав Толстой. Бесжалостно прав". И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель, что ни говори Самойленко, никогда не считавший Толстого И каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал Да, но все писатели пишут из воображения, а он прям с натуры Боже мой, вздохнул Лаярский Да какой степень ему искалечена цивилизацией Полюбил я замужнюю женщину, она меня тоже Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы и Спенсеры, и идеалы, и общие интересы. Какая ложь! Мы бежали в сущности от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее нам рисовалось так. Вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надену вицмундир и буду служить.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 В городе невыносимая жара, скука, безлюдье. А выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура. Всё это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе, под ручку с Надеждой Фёдной и мечтать о тёплых краях. Тут нужна борьба, не на жизнь, а на смерть. А какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка.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 Твой старичок мог лицемерить Он мог упражняться в терпении При этом смотреть на нелюбимого человека Как на предмет, необходимый для его упражнений Но я еще не пал так низко Если мне захочется упражняться в терпении То я куплю себе гимнастические гири Но человека оставлю в покое Самой Ленька потребовал белого вина со льдом Когда выпили по стакану Лаевский вдруг спросил Скажи, пожалуйста, а что значит э, размягчение мозга? Ну, это как бы тебе объяснить Такая болезнь, когда мозги становятся мягче Как бы разжижаются Излечимы? Да, если болезнь не запущена Холодные души, мушка Ну, внутрь чего-нибудь Так Так вот, видишь ли, какое мое положение Жить с ней я не могу Это выше сил моих